Глава 34. Маша. Рабочая неделя пролетела незаметно и можно сказать, беззаботно. А это значило, что никакие страшные или просто чудные сны мне либо не снились, либо я их просто не вспомнила, проснувшись. Максимушка сдался и перестал отравлять мне жизнь так же внезапно, как и начал это делать. И в среду утром даже положил на мой стол коробку вишни в шоколаде. Но до устных извинений низ не зашёл. Но мы не гордые, нас не дёргают, и то счастье. Двуногие козловолки любых мастей неожиданно на горизонте также не возникали, что опять же не могло не радовать, хотя гадкое чувство из-за молчания Риера скреблось в душе, как на него ни шикой. Но я решила считать это очередным жизненным уроком. Если с тобой происходит нечто плохое или странное, то это только твои проблемы». Не то чтобы я сама прежде обладала чрезмерной отзывчивостью, так что ожидать этого от других людей, да уж тем более не людей, глупо и наивно. Позволять себе обижаться на весь свет за это тоже не умно. Гораздо конструктивнее будет, например, ценить посильную и что немаловажно, добровольную помощь того же Витреса, пусть она и не носит безвозмездный характер. Позитив же, позитив. Ну и что ж, что с отдачей? А что бывает за просто так? Правильно, только неприятности и всякие гадости. У меня к тебе шикарное предложение, сообщил Ветёк, подвозя меня домой в пятницу вечером. Завтра я с утра за тобой заскочу и поедем на ярмарку фермерскую. Там такое мясо завозят, хмм, свежачок. В холодильниках магазинных не валялось и чёрт ей чем не пахнет. С необходимостью стабильно питаться, невинно убиенными животными я уже смирилась. Без этого ощущала себя вечно голодной и раздражённой. А последние 2 дня мой и так не слабый аппетит стал удивлять своими всё возрастающими размерами. Рыжая объяснила это тем, что луна начала прибывать, и следовательно, её влияние на организм быстро возрастало, готовя тот к будущему обороту. а на него нужно немало физических ресурсов, так что желание жрать, как ни в себя, это совершенно нормально и с приближением полнолуния только усилится. Ему стоило только упомянуть о свежем мясе, и мой желудок запел, как полковой оркестр, хотя когда я ела в обед в рабочей столовке на меня, и так косились наши дамы, извечно морящие себя диетами, как на ненормальную. Ну а что делать? А знаешь, моя идея может стать ещё более великолепной. ухмыльнулся Витрис, и я на него подозрительно покосилась. «Я могу сегодня вообще остаться у тебя с ночёвкой». «Перебьёшься. Нам с Барсом самим места в этой избушке мало», — отмахнулась я. С момента разговора о ночном визите Риера Рыжий не позволял себе обычных намёков на возможность нашего, не отягощающего, моралью сближения, но, очевидно, ничто хорошее не может длиться вечно». Следующим утром мы толкались между торговыми рядами, уже нагруженные, как мол и пакетами, с вкусностями, но Витрис, видимо, задался целью закупить запас продовольствия на случай внезапного апокалипсиса, так что упорно пёр вперёд, то и дело тормозя перед очередным прилавком. Меня изрядно утомила окружающее мельтешение и жутко раздражала обилие всевозможных запахов, от которых абстрагироваться никак не выходило. Так что я периодически предпринимала попытки поныть и воззвать к его совести, но пользы от этого не было никакой, потому что у этой наглой рыжей морды совести не было в принципе. Надеюсь, это не тот самый придурок, что уделал тебя в прошлый раз. Раздался смутно знакомый женский голос прямо над моим плечом. заставив подпрыгнуть и развернуться. Ты мне показалась совсем не глупой девушкой, Аврора, чтобы остаться с ним. Пакеты выпали из моих рук, когда я ошалело уставилась в лицо заговорившей со мной, то есть в то самое место, где ему положено быть, потому как на его месте было сплошное ослепительное голубоватое свечение, которое, кажется, готово было спалить к чертям мою роговицу. Мать моя! Шокированно пробормотал Витрес где-то позади. И я, очнувшись от первого впечатления, заморгала и затрясла головой, стараясь вернуть себе нормальное зрение и одновременно вспомнить имя девушки, подвозящей меня из больницы. Катя, Мила, Маша, точно. Ещё мотая головой, я глубоко вдохнула, и волосы на затылке встали дыбом, заставив попятиться. Долбаная Маша не человек вовсе. Она как я, но только сила Вот выходит, как она ощущается. Внутри начало дробежать и содрогаться, а в голове словно всё ускоряясь, заморгала лампочка. Беги, беги, беги. Рядом с Риером я такого не ощущала совершенно. Может, потому что сразу его воспринимала как сплошную угрозу. Тигиля я тоже боялась априори, предупреждений никаких не надо. А вот тут наконец ощутила в полной мере. Эффект светящейся головы быстро проходил и спустя несколько секунд я уже вполне отчётливо могла видеть черты стоящей напротив женщины но вся её кожа так и оставалась из пещрина сплошной сеткой тончайших мягко мерцавших нитей находившихся в непрерывном движении и складывавшихся в какие-то символы что у тебя с лицом рори вот гениальный вопрос валяй отсюда молча Витрис пихнул меня пальцем в спину, больно, между прочим. «Глаза опусти!» — придушина прошепел он. «Это подруга Исай Тари!» «Ух ты! Как же я сразу не учуяла!» Подала голос сияющая, как под высоковольтным напряжением Маша. «Хотя от тебя тогда так кровью несло и больничной всякой хренью, что и не мудрено». «Маша, значит!» — буркнула я и стала на всякий случай пятиться. «А мне тут сказали, что тебя Элигер зовут». Ну, это же смотря к кому представляться, усмехнулась девушка двоидушного. Свечение притухло уже настолько, что перестало мешать видеть её мимику. Переведя взгляд на так торчавшего у меня за спиной вид, риса она нахмурилась. Это ты её обратил за сранец. Я? подавился звуком рыжий, и от него остро пахнуло страхом. Не, не, не, мы с Авророй уже позже познакомились, мы друзья. Друзья? Да неужели? Ехидно прищурилась Маша Элигер. Кому ты чешешь, рыжий? Впаривает эту фигню кому-нибудь другому. Я аж воздухом поперхнулась и для верности окинула взглядом стоящую напротив женщину ещё раз. Джинсы, коротенькая, простенькая на первый взгляд курточка, яркие кеды, многочисленные фенички из плетёной кожи и серебра и лексикончик, как у птушницы. Это точно подруга одного из самых богатых и влиятельных существ в этом городе. А где? Меха, брюлики, лабутены и мордовороты охранники за спиной. Что она может делать на чёртовой фермерской ярмарке выходного дня? Разве таким, как она, не должны доставлять все лучшие продукты из каких-нибудь дохрена экологически чистых ферм? И вообще, на кой ей продукты? Разве у Исай Тари не собственный ресторан, что называется под рукой? У меня сейчас голова лопнет от Аврора. Переключилась Маша на меня, сбаявшегося уже и вдохнуть Витреса. Если лазерное шоу на твоём лице так и продолжит мельтешить, то это будет и не удивительно, огрызнулась я, прежде чем успела восстановить контроль мозга над языком. Витер тихонько застонал, что, впрочем, больше было похоже на скулёж. Блин. Неожиданно огорчённо нахмурилась Маша. Сильно раздражает, да? Реально. Заверила я и получила новый тычок в поясницу. Докончай «Да ты её тыкать, придурок, указала пальцем на Витриса девушка. Хоть кто-то мне правду скажет. Аврора, как насчёт послать твоего типа друга на хрен и пойти со мной где-нибудь посидеть, пожрать от пуза и рассказать, как докатились до жизни такой? Пойти пожрать я не против, но Витриса оставим. Он безвредный и местами даже забавный. Пакеты поднял Скомандовала девушка рыжая, и тот Е2, не спотыкаясь, метнулся исполнять. Двигайте за мной. Она пошла через толпу, которая расступилась, будто даже обычные люди интуитивно ощущали и собственную силу Маши Легер, и мощную защитную ауру, её окутавшую. И как так вышло, что ты забыла мне сказать, что знакома с подругой самого Исайтари? Раздражённо зашептал под моим ухом Витёк. Когда сам не знаешь, да и забудешь, совсем беда, так же шёпотом огрызнулась я. На самом деле, с каждым шагом вслед за этой странной девушкой я начинала нервничать всё больше. Первоначальный шок от случайного столкновения в столь неподходящем для неё месте проходил, и тут же стала просыпаться уже успевшая хорошо въестся в мозг подозрительность. Зачем Маше вообще общаться со мной? Просто праздное любопытство или или что, Роря? Что с тебя поиметь? Вот это да, эта встреча может оказаться ой, как полезна. Но где я и где счастливые совпадения? Насколько откровенной я могу с ней быть? А если я начну что-то скрывать, то не почувствует ли она и не разозлится ли? Судя по всему, ей будет достаточно. По носу меня щёлкнуть, и могу легко коня двинуть. Сразу припомнилось, что общалась я с ней при первой встрече не особо дружелюбно. Блин, кажется, всё плохо. Может, всё-таки сбежать? Додумать да, я не успела, так как мы дошли до небольшой забегаловки в метрах в 100 за воротами рынка. Обычная шашлычка с соответствующими ароматами и контингентом посетителей. Но Машу или Гер тут знали, и, похоже, о статусе её тоже имели представление. Стоящий за мангалом черноволосый паренёк метнулся куда-то в служебное помещение. Стоило нашей компании переступить порог, и вскоре оттуда выскочил полноватый мужчина средних лет и ещё пара женщин с ним, и развили неожиданно бурную деятельность. Хозяин, а это, вероятнее всего, он и был... Бросился приветствовать Машу, таротория с таким сильным акцентом, что я едва разбирала слова, но выглядел скорее обрадованным, нежели напуганным визитом такой могущественной гостье. Нам быстро освободили столик в углу у окна, на котором стремительно сменили скатерть и даже стулья протёрли. Арамчик. Мне всё как обычно, но только в двойном объёме. Добродушно улыбнулась Маша, а потом покосилась на витриса. Нет, в тройном. Меня немного покоробило её фамильярное обращение к человеку гораздо старше неё, но потом я напомнила себе, что это видимость. Вернее всего, Маша этому дядечке в бабушке годилась. Я всё перебирала в голове, что и как следует сказать своей необычной знакомой, но поговорить сразу возможности нам не представилось. Едва мы расположились за столом, и на нём появилась пузатая бутылка коньяка и тарелочки с лёгкими закусками, как Маша уставилась на вход в заведение и досадно воскривилась. Вот же зараза. Сейчас начнётся, огорчённо вздохнула она и приказала: Короче, Аврора, заткни уши и сиди тихо. Уходишь со мной, когда скажу. Я намерена в кое-веки провести время нормально, и чёрта с два мне кто-то помешает. В заведении будто резко похолодало. Витрис клацнул зубами, побледнел и съёжился, словно хотел стать как можно незаметнее. Да и у меня вдруг появилось острое желание отлучиться отсюда куда подальше. Маша же с невозмутимым видом щедро плеснула коньяка в пузатые бокалы. «За встречу!» — практически рыкнула она и опрокинула в себя, как воду. Температура, как показалось, упала ещё градусов на 10, и вот для нашего стола появился мужчина. И туфли у него явно были охрене на дорогими и привлекли моё внимание, потому что поднять голову и взглянуть выше у меня не было никакой возможности. Непреодолимая, пугающая до остановки дыхания сила надавила на мой затылок так, что удивительно, как я не вмазалась лицом в столешницу. Любовь моя, опять ты прогуливаешься по всяким помойкам, собираешь и кормишь жалких и бродячих животных. Голос пришельца был глубоким, вкрадчивым, мягким, просто великолепным и абсолютно жутким. Кажется, кое-кто подзабыл, что я и сама отношусь к числу этих самых животных, и ты меня нашёл совсем не в райском саду. Нахально огрызнулась Маша и налила себе новую порцию. Так-так. Не очень-то всё и радужно, похоже. В семействе почти небожителей.